И потому матери не могут требовать хлеба для своих детей, колхозники, оставление им зерна для посева, переселяемые и иссылаемые народы, требовать еды в свои теплушки. Все для фронта, все для победы. Иногда мне приходилось бывать в Сыктывкаре, прежнем усть-сысольске, ставшем столицей Коми. Тут я получаю от моего шефа очередные выхлопотанные им наряды на поставки и снабжения. Не то он поручает мне самому сходить в соответствующие республиканские организации. Тогда я ощущаю, с каким затаённым негодованием, с каким внутренним возмущением ведающие, выдачей, служащие подписывают документы на получение сахара, масла, мяса, круп. Кем же? Чужаком. Представителям никому не нужной экспедиции, когда всего этого лишены они сами, их дети и родители. Городок наводнен приезжими, в Сыктывкар доставляют вывезенные из прибалтийских республик население. Это большей частью семейные горожане, интеллигентные люди с семьями и обычным бестолковым багажом беженцев и ссыльных. Они рады обменять на кусок хлеба, на что-либо съестное, все, что находит покупателя Рынок кишмя кишит этими продавцами, а спроса почти нет. Золотое время для спекулянтов и ловкачей. Повторяется то, что наблюдалось в первые годы революции, в период военного коммунизма, когда и меха, и драгоценности сбывались за овес и картофель, с той только разницей, что овес и картофель мужики обменивали свой добытый трудом, тогда как нынешние ценности, служащие валютой буханки хлеба, куски сахара и завернутые в газету крохи масла и ломтики сала, ворованные, поступившие со складов или пекарен от заведующих и кладовщиков, работающих в доле с начальством. А в остальном — те же попавшие в беду люди, расстающиеся в мороз с валенками или овчиной, с последним бельем, и те, кто, радуясь удаче, жадно бросается на добычу. Впрочем, Была ленинградская блокада, после которой, я полагаю, удивить ничем нельзя. И там были люди ни в чем благодаря связям с всесильными обкомовцами и райкомовцами, не нуждавшиеся и располагавшие даже излишками, которые очень выгодно выменивали на ценные вещи, когда под боком у них вымирали целыми семьями, а выжившие с годливостью вспоминают, как варили кошек. Облитые ярким лунным светом нескончаемые ельники, бросающие густую тень на окаменевшие от мороза сугробы, и тишина, взрываемая нещадным скрипом полозьев. До ближайшей деревни не менее пятнадцати верст. Конь мой, весь закуржавивший, неторопливо трусит, но чаще переходит на спорный шаг. Я не очень понукаю. Позади уже с десяток вёрст надо поберечь лошадку. Да и приходится то и дело соскакивать с саней, идти рядом держать за оглоблю. На мне тулуп, валенки, ватные штаны, но уже пробирает, и если время от времени не разогреваться, не выдержишь дороги. Накануне в городе термометр упал до минус тридцати восьми градусов, а тут ночью застывший лес и воздух словно железный. И так пустынно. Так все недвижно, что из-за этого хочется двигаться, подтвердить себе, что ты живой в этом мертвом, мерцающем царстве. За два с лишним часа дороги не было встречных, никого не пришлось обогнать, и так будет всю ночь, во всей простывшей насквозь до еле мигающих звезд вселенной, попряталось все живое, затаилось и пережидает. И только моя упряжка с хрипящим конем и подневольным седаком движется к крохотной живой точкой по едва наезженному твердому снегу, ничтожный и беспомощный очажок жизни.